Глава восьмая. Сельские добродетели. Ночью Мари Тансар сидела на краю мостика на Суланжской дороге, поджидая Банебо, который по обыкновению провел весь день в кафе. Она издали услышала его приближение и по шагам догадалась о том, что он был пьян и проигрался, потому что когда бывал в выигрыше, он пел. Это ты, Банебо? Я, крошка. Ну что? Я задолжал 25 франков, и скорее мне 25 раз свернут голову, чем я их где-нибудь найду. Ну а мы можем получить 500, — шепнула она ему на ухо. О, это пахнет убийством, а я еще хочу пожить. Замолчи же, мы получим их от вудуае, если ты доставишь ему возможность... «Схватить твою мать около дерева». «Я лучше убью человека, чем предам свою мать. У тебя есть бабушка, танцарша. Почему ты ее не выдашь?» «Попробуй я это сделать. Отец рассердится и не позволит мне сыграть эту штуку». «Пожалуй, что так. Но, тем не менее, моя мать не должна попадать в тюрьму. Бедная старуха. Она печет мне хлеб, добывает одежду, не знаю как. «Попасть в тюрьму и через меня — это может сделать тот, у кого нет ни сердца, ни нутра. Нет-нет. А чтобы ее еще как-нибудь не предали, я ей скажу сегодня вечером, чтобы она больше не ходила портить деревья». «Ну, пусть отец делает, что хочет. Я ему скажу, что можно заработать пятьсот франков, и пусть спросит бабушку, согласна ли она». «Никогда не посадят в тюрьму семидесятилетнюю женщину. К тому же там ей, в сущности, будет лучше, чем на чердаке». «Пятьсот франков. Я поговорю с матерью», — сказал Бунебо. «Действительно, если она согласится мне их отдать, я могу выделить ей кое-что на прожитие в тюрьме. Она будет там прясть, ей не будет скучно, ее будут хорошо кормить, содержать». У нее будет меньше забот, чем в конш. Да завтра, крошка, у меня нет времени болтать с тобой». На другой день в пять часов утра на рассвете Бонебо -э и его мать стучались в двери суровой зимы, где встала еще только старуха-танцар. Тансар. — закричал Бонебо. -э «Дело устроено! Не вчерашнее ли дело с деревьями?» — спросила старуха Тансар. Все уже улажено, я беру его на себя. Держи карман, господин Ригу обещал моему сыну арпан земли за эту цену. Обе старухи заспорили, кому из них быть преданной своими детьми. Их громкая ссора разбудила весь дом. Танцары Банебо оба отстаивали своих матерей. «Тяните солому», — предложила сноха танцара. Трактир выиграл. Спустя три дня на рассвете жандармы привели из леса в Виль-Офе старуху Тансар, пойманную на месте преступления смотрителем, его помощниками и полевым сторожем, с тупым подпилком, которым пропиливалась кора, и клином, которым злоумышленники делали вокруг дерева насечку, напоминающую ход насекомого. В протоколе было установлено, что эта предательская операция проделана над шестью десятью деревьями на пространстве пятисот шагов. Старуху Тансар припроводили в Оксэр, потому что дело это подлежало суду присяжных. Когда Мишо увидел у подножья дерева старуху Тансар, он не мог удержаться, чтобы не сказать – И это те самые люди, на которых граф и графиня изливали свои милости. Честное слово, если бы графиня меня послушалась, то не дала бы приданного Катрин Тансар, которая еще хуже бабушки. Старуха ядовито поглядела на Мишо своими серыми глазами. Действительно, когда генерал узнал, кто участники этого преступления, Он запретил графине, чтобы то ни было давать Катрин Тансар. Граф вы совершенно правы, сказал Сибиле, так как я узнал, что Гаден купил участок за три дня до того, как Катрин явилась просить графиню. Таким образом, эти две особы рассчитывали на эффект разыгранной сцены и на доброту графини. Катрин вполне способна довести себя до беременности только для того, чтобы получить деньги, а Гаден ни при чем в этой истории. — Что за народ? — сказал блонде После этого парижские негодяи покажутся святыми. — О, — сказал Сибиле, — расчет везде толкает людей на ужасные вещи. Знаете ли вы, кто предал старуху Тансар? — Нет. Ее внучка Мари. Она завидовала свадьбе своей сестры, и чтобы устроиться... — Это ужасно, — сказал граф. — Они, значит, не остановились бы и перед убийством? — О, — ответил Сибиле, — из-за любого пустяка. Эти люди не дорожат жизнью, им надоедает непрестанный труд. Ах, сударь, в глуши деревень случаются вещи не менее ужасные, чем в Париже. Вы бы и не поверили. Будьте после этого добрым и милосердным, сказала графиня. Вечером в день ареста Бонебо пришел в трактир суровая зима, где вся семья Тансар находилась в сборе и в самом веселом настроении. Радуйтесь, радуйтесь. Я только что узнал от Водуайе, что графиня желает наказать вас и не выдаст тысячи франков, обещанных Гадену. «Муж ее не желает, чтобы она давала эти деньги». «Это негодяй Мишо посоветовал ей», — сказал танцар. «Моя мать сама это слышала и передала мне об этом в Вилёфе, когда я относил ей деньги и вещи. Ну что ж, пусть не дает. Наши пятьсот франков помогут Гаденше заплатить за землю, а мы отомстим за это, мы с Гаденом». «Ага, Мишо вмешивается в наши делишки?» Ему от этого тоже не поздоровится. Что ему до этого, спросил бы я вас, разве это его лес? Однако он и есть виновник всей этой неприятности. Это так же верно, как то, что он открыл разрыв коры в тот день, когда моя мать перерезала глотку его собаке. А если бы я вмешался в делишки замка... Если бы я рассказал генералу, что его жена прогуливается по утрам с молодым человеком, не боясь утренней росы. Должно быть, ноги-то у них теплые. Генерал, генерал, из него можно сделать все, что угодно, — сказал Курт Кьюис. Это все мешок, который крутит ему голову. Он виновник всяких затруднений, ничего в своем деле не смыслит. «В мое время все шло совершенно иначе». «О, воскликнул танцар. «Это было хорошее времечко для всех, правда, Вадуае?» «Дело в том», — ответил последний, «что если бы не было Мишо, мы жили бы спокойно». «Довольно болтать», — заметил танцар. «Мы поговорим об этом после, при свете луны, в чистом поле». В конце октября графиня уехала, оставив генерала в замке. Он должен был приехать к ней гораздо позднее. Она же не хотела пропускать первых представлений итальянской оперы. К тому же она почувствовала себя одинокой и скучала, потому что не пользовалась обществом Эмиля, помогавшего ей коротать время, когда генерал объезжал имение, или занимался своими делами. Ноябрь выдался настоящий зимний, темный и серый. Тут был и холод, и оттепель, вперемешку со снегом и дождем. Дело старухи Тансар требовало вызова свидетелей, и Мишо должен был ехать. Ригу интересовался делом этой старухи. Он дал ей адвоката, который опирался в защите ее на то обстоятельство, что присутствовали одни только свидетели обвинения и совершенно отсутствовали свидетели защиты. Но показания Мишо, его сторожей, поддержанные полевым сторожем и двумя жандармами, решили судьбу дела. Мать Тансара была приговорена к пятилетнему тюремному заключению. И адвокат сказал танцару сыну. — Вы обязаны этим показанию, Мишо.